глава В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуази вали, читая передовицы о литературе, фильетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов. Этим безмятежным спокойствием пресса подготавляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки.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 известная Мими с Театра Олимпия произнесла историческую фразу «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». И это имело успех. Словом, во всем Париже один роллинг, сидя у Грифона, ничего не знала о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семёнова подождать в таксоматоре. Наконец он появился на углу,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 Женщины в дорогих мехах, курносенькие мединетки, подозрительные личности из предместей, любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мехистых актеров.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 впивались расширенными зрачками тихо вскрикивали, ворковали. вот он вот он любовник дамы с бриллиантовой шпилькой семёнов ужом впереди роллинга пролез скую столпу к телу роллинг во взглянул в лицо убитого рассматривал секунду глаза его сощурились мясый нос собрался складками блеснули золотые зубы ну что ну что